Воспоминания младшего пристава были прерваны криками, раздававшимися от ворот. От Мировича явился новый вестовой. Капитан Власьев объявил ему свое решение. Скажите господину подпоручику, стрелять больше не будем. Сдаемся. Пусть идет. Ворота отопрут. А теперь, поручик... За мной. Власиев схватил Чекина за руку и повлек к казарме принца. Начало светать. Они миновали пикеты. Власиев на ходу обратился к часовому, выставленному у синей казимата. Что? Арестант спит? Должно спит. Неслышно. Власиев взял у часового палаж. Открыл дверь. В душной, со спертым воздухом комнате уже ясно можно было разглядеть предметы. В решетчатое закоптелое окно чуть ближе рассвет. Принц тихо спал за перегородкой. На скамье лежало его платье, матросская куртка и шаровары. Возле стояли стоптанные башмаки. У изголовья висело полотенце. Пласев обнажил палаш и обернулся к Чекину. Ну что ж, именем статута приказываю. Чекин тоже обнажил шпагу. Он увидел, как коротконогий, головастый Власьев несмело шагнул за перегородку и, как, разглядывая спавшего, нагнулся и стал шарить. Секунды две его голова и плечи виднелись в дверь перегородки. И вдруг он взмахнул рукой. Раздался удар стали, что-то мягкое, быстрый шорох чего-то навалившегося, падающего... И страшный дикий крик. Ах, боже! Да что ж это? Чекин без памяти бросился к двери и в торопях не мог найти замка. Что-то стремглав выскочила из-за перегородки. Среди комнаты обозначился окровавленный человек в одном белье и с рассеченным наискось лбом. Кровь струилась по его бледному, искаженному страхам и недоумением лицу. В его руках был обломок стула. Красное пятно ширилось и сбоку рубахи. Он сломал ранивший его клинок, быстро обхватил Власьева и силился его повалить. «Иуда!» ручек или штык от солдата. Чекин услышал голоса на дворе, топот подбегавший к лестнице солдат и протянул свою шпагу в Ласьеву. Успеют, помешают. Чекин выскочил за дверь. За его спиной снова расстался отчаянный крик. «За что же, голубчики? За что?» Что-то толкнулось о стену, рванулось к двери и глухо рухнуло на пол.